Глава тридцать Сбежавшая принцесса. Вниз по реке мы возвращались в беспроглядной тьме. Мы затушили огни и понизили голоса. Только звёзды мерцали высоко в небе, и между ними сияла почти полная луна. От меня несло дымом и кровью, ужасы этой ночи прилипли к коже новым слоем. Я дрожащими руками набрала в рог свежей воды из паилки для лошадей. Пересохшее горло обожгло прохладой. Я набрала еще. Хаос лишил Валена сил, а тут еще и сол. Я с трудом могла об этом думать. А Вален упорно стоял на носу и смотрел вперед. «Элиза!» Я обернулась. Ари усмехнулся за размазанной по лицу краской и сажей. Я сморгнула слезы и потянулась к его руке. Он поцеловал мои костяшки. «Я рад, что ты жива, дорогая Квинна. Я рада, что ты проявил мудрость и освободил их», — хрипло сказала я. Это было неожиданно. «То, что я пленил ночного принца?» — усмехнулся Ари. «Да и я, знаешь ли, немного удивился. Хотя, чем больше об этом думаю...» тем больше понимаю, что где-то внутри я всегда чувствовал, что он лидер. Вот почему я так хотел, чтобы он присоединился к нам и участвовал во всем, что мы делаем. Твое доверие помогло ему снова обрести себя? «Нет», — сказал Ари, — «это твоя заслуга. Это из-за тебя он отправился в Воронов пик. Боюсь, у меня не было другого выбора». Я был уверен, что он перебьет нас всех, если я не сниму путы. Кто же знал, что после этого мне придется отречься от престола? А я уже так привык приказывать людям. Я усмехнулась, хотя смешного было мало. «Ты прекрасный лидер, Ари. Ты всегда будешь пользоваться моим уважением». «Тогда я умру счастливым человеком». Он снова сжал мою руку. И я планирую продолжить раздражать нашего дорогого принца, настаивая на том, чтобы ты принесла и мне, а не ему. Я улыбнулась и поцеловала его в лоб. «Выбери момент, когда его топоры далеко». Я оставила Ари и пробралась мимо грибцов обратно к носу. Последствия битвы оказались тяжелыми. Калиста спала, закутавшись в меха. Кари возилась с повязкой на глубокой ране в боку халвара. Тот ухмылялся, обижаясь, что его прекрасная обнаженная грудь страдает без внимания куда больше, пока Кари не расхохоталась. Бранд прижимал к лицу окровавленную тряпку. Я сомневалась, что глаз удастся сохранить. Фрей, Тик, Каспер — у всех новые раны и новые шрамы. Джуни прижимала колени к груди, по щекам её текли слезы. Сиф и Матис обнимали друг друга, прикрыв глаза будто желая отгородиться от всего, что произошло. Тор. Сердце у меня сжалось. Он молчал и смотрел на разрушенный берег в темноте, избегая встречаться с кем-то взглядом. Никто не просил его говорить. Никто не донимал разговорами. Да и что можно было сказать? И все же я не могла пройти мимо, не скорбя вместе с ним. Если бы все было наоборот... Если бы это меня снова забрали от Валена, я не могла и представить всей силы своих страданий. Я взяла руку Тора и осторожно вложила в нее рог с водой. Он посмотрел на меня мокрыми и несчастными глазами, едва заметно сжал мою руку в ответ и отвернулся снова. Ночной принц смотрел на разлившуюся впереди реку. Отстраненный, одинокий. Я положила руку ему между лопаток. Он слегка вздрогнул, затем обнял меня и прижал к себе. Мы долго молчали. Все слова казались слишком мелкими для этого момента. «Элиза, я не знаю, что делать. Что думать?» Прошептал он, наконец, склонив ко мне голову. Я крепче обхватила его за талию. «Я думаю, есть только один путь. Вперед! Взгляд его потяжелел от уязвимости и страха. В тот момент рядом со мной он был обычным человеком. Я читала о любви его матери к его отцу, но именно тогда, когда Арват признавался Лилиане в своих страхах, он превращался из короля в друга, мужа и партнера. «Ты пойдешь вперед, Вален Ферус, Примешь корону. Будешь бороться за свободу своего брата. Ты — его единственный шанс!» Вален прикрыл глаза. Ты разве не желаешь его смерти? С чего бы? Уже поползли слухи, ответил он. Люди возмущены, сын этты предал свою землю. Вален! Я накрыла его щеку ладонью. Они заставили его, подчинили магией. Когда я видела его в подземелье, еще не зная, кто он такой, он просто лежал и никого не трогал. И только когда Колдер привел его, «Он...» Я покачала головой. «Мы освободим его!» Вален накрыл мою руку своей и поцеловал внутреннюю сторону ладони. «Помни, Квинна, мое сердце и душа принадлежат тебе. Тогда у меня есть все, чего я могу пожелать». Я поцеловала его, не стесняясь и не скрываясь. Я искренне хотела помочь ему, восстановить все, что он потерял. Залечить все шрамы на душе и сердце. В Раскиге мы первым делом занялись восстановлением защитных барьеров. С Валеном и его гильдией стены хаоса стали еще выше и крепче, чем прежде. Я проверила, в порядке ли дети, и сбежала. Калиста сошлась с Элисом. Он оплакивал свою мать. Она боялась остаться изгоем сильнее, чем пыталась показать. «Пока мы не решим, что делать, они помогут друг другу сами». Мой домик оказался расколот пополам, и я отправилась к Сиф. Та все равно была у Матиса. Я в одиночестве вымылась, мешая слезы с мыльной пеной. Я плакала по матери, которая погибла за меня. По Солу, по Калисти, которая в своем роде подружилась с солнечным принцем. В нем еще осталась доброта, должна была остаться. Может, когда он помогал девочке найти слова для заклинаний судьбы, он понимал, что помогал своему брату. Сила его хаоса ужасала. От одного лишь воспоминания о настигшей боли меня передёрнуло. Отравленная тьмой магия жгла каждый мускул, каждую каплю крови. Воронов пик использовал его как оружие. Наверняка яд, что лишил глаза моего отца, тоже получили в результате экспериментов с хаосом солнечного принца. Долгие века он был величайшим секретом замка, даже большим, чем проклятый принц. Короли цепко держались за эту смертоносную силу. Теперь стало ясно, почему ночной народ боялся и подчинялся. С таким хаосом, как у сола можно было управлять кем угодно. Я только-только завернулась в льняное полотенце, когда дверь открылась, и ко мне вошел Вален. Он с улыбкой протянул ко мне руки, а глаза его вспыхнули жаром желания. Я пришел умолять о пощаде. Можно мне остаться здесь? Ари упорно настаивает на том, чтобы я занял королевский дом, а я просто еще не готов. Я не уверена, что это мудрый выбор, принц Вален. Он прижал меня к себе, приподнимая бровь. Неужели? Почему же? Мои пальцы отправились в путешествие по его груди. Боюсь, мой любовник будет переживать. Он немного вспыльчивый, и эти его топоры — ужас. Он из тех, кто носит маску и сеет разрушение. Вален улыбнулся, целуя меня в ухо. Звучит ужасно. Подумай, не обменять ли его на принца. Я закрыла глаза, позволяя ему оставить дорожку поцелуев на моей шее. «Ты весьма убедителен». Он властно поцеловал меня, потом прижал крепче, сильнее. Мы поняли, что значит потерять друг друга, и страсть с новой силой проявлялась в каждом прикосновении, каждом поцелуе, каждом движении. Его руки и губы стирали следы, оставленные жестокостью руны исцеляли страх стать игрушкой ярла. Я не отпускала его до восхода солнца. К тому времени, как мы добрались до длинного дома, там уже собралась толпа на совет. Халвар все утро объяснял, как вернулся ночной принц. Рассказывал про проклятие и потерю памяти. Думаю, Валену стало немного легче от того, что не пришлось проходить через это снова. Тем не менее, вся эта толпа... Желала видеть и слышать ночного принца. Он открыл свое имя прямо посреди кровавой битвы, никому ничего не объяснив. И все же люди Раскига пошли за ним в бой. Это что-то дозначило. Это давало мне надежду. «Я отрекаюсь от престола», — заявил Ари, когда все расселись. «Я охотно передаю королю «Ва...» во... — подожди», — перебил Вален, подняв руку. «Прежде чем ты это сделаешь, я должен сказать, что я больше не наследник». валиан сказал Халвар с ноткой грусти. «Я знаю, что ты собираешься сказать. И знаю, что Сол не в том положении, чтобы принять право первородства. Но законы Эдты гласят, что если король или королева теряют рассудок, но все еще живы, власть переходит к их супругу. «У меня отвисла челюсть». Тор попытался слиться со стеной. Десятки глаз смотрели, как Вален подошел к Тору и положил руку ему на плечо. «Возможно, некоторые не понимают, но корона переходит к Торстену». Ари глубоко вздохнул и потер лицо ладонью. «Боги, как же много у нас претендентов на одну чертову корону!» Тор поднял взгляд, смотря только на Валена. «Я не король». Мне не нужна ни его корона, ни твоя. Но я буду сражаться за род ферусов и служить ему до последнего вздоха. Хорошо, замечательно, решено, сказал Ари. Теперь я могу уже отречься. А что насчет Херьи?» Вален сложил руки на груди. Солжив, кто сказал, что они не спрятали где-то и мою сестру? Вален, мягко сказал Халвар. Херья не из ночного народа. У нее были другие таланты. Ты это знаешь. Она была бы ценной пленницей. Зачем гадать, если мы не знаем наверняка? Да, кивнул Халвар. Но пока мы не знаем наверняка, этим людям всем нам нужен король, лидер. И этот лидер ты. валина глядел зал, набитый людьми. «Если таково ваше желание, я буду служить вам. Но мы сделаем все возможное, чтобы вернуть и восстановить в правах солнечного принца». «Он служит вороновому пику!» — крикнул кто-то. «Его заставили!» — крикнула я в ответ. «Не будьте глупцами! Неужели вы думаете, что солнечный принц стал бы добровольно сражаться за людей, которые убили его семью?» Валент с недоуменной ухмылкой отступил, когда я шагнула вперед. «Вы не знаете, на что способен мой народ. Как отчаянно они пытаются удержать трон. Калиста, иди сюда». Я повернулась к углу, где сидели Калиста, Элис и Кари. Девочка вздрогнула, но повиновалась. «Расскажи им, что ты знаешь о солнечном принце. Ты проводила с ним много времени». Калиста облизнула потрескавшиеся губы, бросила застенчивый взгляд на Валена, а затем повернулась к нетерпеливым лицам в зале. «Я... я не знала, что он принц. Думала, что есть только один, хотя и догадывалась, что хаос у него тоже древний. Я не знала его имени, но он иногда разговаривал со мной. Он помогал мне придумывать заклинания, которые помогли нам выбраться. Если бы он был так плох, «Он не стал бы мне помогать. Не будьте глупцами. Он один из вас, только в нем все перевернулось, потому что эти уроды в замке пичкают его ядом, который получают из его же магии. Они пытают его». Тор, казалось, готов был упасть в обморок. Он придвинул стул, сел и провел пальцами по волосам, избегая взглядов. «Ты можешь что-нибудь написать?» — прочистил горло Вален. «Путь, который приведет нас к нему». Калиста побледнела и покачала головой. «Не получится. Кажется, я перешла слишком много границ. Моя магия в некотором роде толкает и притягивает судьбу, а судьба не любит, когда ею манипулируют. Не я, не кто-либо еще. Я пыталась написать что-то, как только мы приехали сюда, но в голове и сердце будто костер разожгли». Видимо с этого момента твоя судьба только в твоих руках. Я сделала все, что она позволила. Тогда мы сделаем все возможное, чтобы спасти его, сказал Вален, но если, если от сола в нем ничего не осталось, нам придется убить его. Я осторожно накрыла его ладонь своей, вознося молитву всем богам, чтобы Валену не пришлось убивать соло. Но казалось, он наконец принял свое тяжелое бремя и готов был защищать свое королевство и свой народ. И он выполнит свой долг, если потребуется. Люди притихли и помрачнели. Ари прочистил горло и поднялся с места. «Тогда в полнолуние мы сделаем это по всем правилам». На закате мы с Валеном и его гильдией спустились к побережью. Торговый корабль покачивался на волнах прилива. У берега ждала лодка, гружённая тканями и травами для дальних королевств. Джуни взвалила на плечи сумку и поправила на колисте меховую мантию. «Я провожу ее на родину». «На западе, верно, девочка?» «Я живу в райвенроу сухо ответила она. «Некоторые говорят, это было первое королевство, знаешь ли». «Что ж, «Ваше Величество», — фыркнула Джуни, — «провожу вас в этот ваш Рейвен Роу. Я крепко обняла ее. «Ты сражалась с нами, хотя не должна была. Я всегда буду благодарна тебе. Не дай своему мужу разобрать мир на кирпичи». Джуни усмехнулась, но в глазах её поселилась печаль. Она протянула мне пергамент с незнакомой печатью чужого королевства. «Пишите, если понадоблюсь». Джуни посмотрела на Валена. «Дома моя гильдия называется Фалькинами. Но для меня было честью стать частью твоей. Не забывай нас. Ты еще сыграешь свою роль в судьбе всего моего народа. Пока не знаю как, но думаю, что мы еще встретимся». «Хорошо дружить с королем. хмыкнул Вален. «Даже со временным». «Так и есть. И я серьезно. — кивнула она на пергамент в моих руках. — Если что-то будет нужно, только попроси. У тебя теперь и на дальних берегах есть союзники. — Прощай, доброе сердце, — сказала Калиста. Она подняла глаза, и я вздрогнула. Они были будто подернуты бледными облаками. — Твоя война закончится, его начнется. У меня свело живот. — Калиста, когда и чья? «Что начнется? Вален подошел ко мне с любопытством, наблюдая за девочкой. Она заговорила снова, тише и другими словами. «Тот, кто разрушит ночь и страх, начнет свою битву, когда твоя подойдет к концу». Калиста моргнула и улыбнулась, как будто ничего жуткого не произошло. «Прощай, проклятый принц. Не забывай, что я сделала для тебя. Но только хорошее». Мы с Валеном переглянулись. Что это было? Прошептал он, когда Калиста села в лодку. Она видит Разные. Не знаю, что это значит. Не думаю, что она вообще осознает, что что-то говорила. Вален глубоко вздохнул. Зная, как изобретательна судьба на хитрости, думаю, скоро мы все поймем. И все это, как всегда, обернется самым ужасным способом. — проворчала я. Вален усмехнулся, поцеловал меня в макушку и отсыпал морякам целый кошель серебра, чтобы Джунни и Калиста благополучно добрались до своих земель. Угроз, впрочем, он отсыпал столько же. Если с девушками что-то случится в пути, гильдия теней сначала разорит их, а потом убьет. Тору стоило только искру пропустить между пальцами. Моряк тут же закивал и дал сотню заверений, что девушек доставят с наивысшим комфортом. Лодку подхватили волны, и она устремилась вдаль, к горизонту. Я переплела наши с Валеном пальцы. «Ты готов?» Он нежно поцеловал мои костяшки. «Настолько, насколько это возможно». Костер коронации вздымался высоко в черный бархат неба. Головы женщин украшали венки из луноцвета. Мужчин — переплетенные веточки хвои. Все облачились в лучшую одежду, надели костяные серьги и начертали рунные знаки на руках и лицах. Я стояла возле пустого кресла под белым навесом, к которому вел арочный коридор луноцветов. Рядом Тор и Халвар, королевский советник и первый рыцарь. Сив крепко держала за руку Матиса и смотрела на меня. Она выросла в клане, всю свою жизнь ждала этой ночи и верила, что она наступит. Для этих людей это было не просто восхождение короля на престол. Сегодняшняя ночь значила свободу. Из темноты выступили Вален в меховом плаще, Ари и старейшина Клок. Толпа притихла. Старейшина нес в руках серебряный обруч, который носил Ари. Сердце у меня сжалось. Казалось, прошел целый век с тех пор, как Легиона Грея объявили моим выкупным распорядителем. С тех пор, как я изо всех сил не желала его принимать, а потом влюбилась. Вместе мы пережили переворот, прорвались через стену лжи и разрушили проклятие. И сейчас, когда наши глаза встретились, я была уверена. Что бы ни уготовила нам судьба, мы выстоим. Вместе. Слово взял Ари. На протяжении долгих веков мы верили, что династия Ферусов, настоящие правители Этты, возродится. Их магия никогда не затухала. Мы знали, мы чувствовали. Она была нашим маяком в самые трудные времена. И сегодня для меня честь отречься от престола в пользу нашего истинного короля Валена Ферруса. Вален опустился на одно колено. Даже ветер затих, когда старейшина Клок возложил ему на голову серебряный обруч. По лепесткам луноцвета прокатилась волна сияния, будто сама Земля праздновала нашу победу. Вален поднялся, и его встретили приветственными криками. Сив подскочила и поцеловала Матиса, как в последний раз. Стик и Каспер разразились рёвом. Фрей стучал кулаком по груди. Ари тоже. Халвар с улыбкой подмигнул мне. Даже Тор улыбался. Вален подошел к трону. Лицо его казалось спокойным, но я заметила, как он встряхнул руками. Изнутри его била тревога. «Каков ваш первый приказ, король Вален?» спросил Ари. Вален обвел своих людей изучающим взглядом, посмотрел на меня. Я не отвела взгляд, даже не моргала. Вален поднял голову выше и снова повернулся к толпе. «Я объявляю войну замку Воронов Пик и новому королю и королеве Тимора», прокатился боевой клич. Он звенел вокруг и в каждом уголке души, перекатывался незатухающими угольками, и блестел искрами костра, освещая темную ночь. На губах Валена появилась уверенная улыбка. Голос его стал глубже. «Мы сразимся за свои семьи, за свой народ и свои земли. Эта война так и не закончилась. Но, клянусь пред всеми богами, она закончится теперь. Мы ее закончим». «О боги! Солнечный принц жив!» Валену предстоит тернистый путь, теперь уже как королю. И я стану сражаться бок о бок с ним, как его супруга, его друг и его опора. Одно я знаю точно — мы спасем Соло, выясним, жива ли принцесса Херья, и узнаем, о чем говорила Калиста. Если тот, кто разрушит ночь и страх, может положить конец нашей битве, я отыщу его» и не дам вороновому пику даже шанса нанести ответный удар. Война, любовь и все ответы в книге «Корона крови и руин».